и даже под просторной мантией чувствовалось, что у него крепкое тело. Целая жизнь тяжелой, грубой работы сделала его руки жилистыми, мускулистыми, на вид ему было чуть больше пятилистей. Сенжельбер строили на века, — сказал брат Раймон. Он взял бутылку с сидром и налил бавуару и себе. — Мастерство, вот как это называется, и дисциплина. Но после тех первых монахов сплошная катастрофа.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 — Здание упадет? — Совершенно верно. Не сегодня, ни завтра. Я бы сказал, что у нас есть еще лет десять, но и на ремонт уйдет, не меньше. Фундамент нес на себе стены сотни лет, — сказал Раймон. Удивительно, как первые монахи сумели построить такое. Они намного опередили время, но они не взяли в расчет жуткие зимы, промерзание с последующим размораживанием и его последствия и еще кое-что. что, что?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 Со вздохом подумал Бувар и с тоской посмотрел на свежий хлеб и сыр, лежащие перед ним так искусительно близко. Но главным образом Бувар думал подписно пение об откровенном, прямодушном монахе. Монахи — сторонники Приора. Монахи, который считал настоятеля катастрофой и, хуже того, убийцей. Когда монах на возвышении прекратил, наконец, петь, Другие монахи принесли на стол кастрюли с теплым овощным супом из тех овощей, что Бавуар помогал собирать сегодня утром. Бувар взял ломоть теплого багета, намазал на него взбитое масло и полюбовался тем, как оно начинает таять. Потом отрезал кусок сыра комбоцола с сырной тарелки, передававшейся из рук в руки. Врат Раймон продолжил свою песнь «Монастырских бед»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 Фокгорн-Легорн, но тут произошло первое чудо, и он вовремя вспомнил, что Фокгорн-Легорн — мультипликационный персонаж, а не порода кур. Примечание. Фокгор-Легорн, имя петуха, персонажа знаменитой мультипуляционной серии «Лунитьюнс», в русском переводе «Веселые мелодии, сумасшедшие мелодии». Конец примечания. кимтаунские гонки длиной пять миль. Примечание. Известные песни.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 — Непременно, — сказал Бувар, — Мерси. Он занялся едой, но слова монаха не давали ему покоя. Все глубже и глубже оседали в нем релаксанты. Наконец они достигли самого дна и обосновались в потайной комнате Бувара и боли утоляющие.